Глава седьмая Незнакомец был на голову выше спинеллы, но весил примерно столько же, сто килограммов стальных, тренированных мускулов. Это было видно по его манере держаться, по движениям и жестам, как бы ленивым и плавным, присущим большим, хищным зверям. — Только без глупостей! — скомандовал палач. Он говорил властным, холодным голосом. Он держал ситуацию под контролем. Карлос Пинелло не имел ни малейшего желания делать глупости. Он боролся с инстинктивным желанием убежать, но оставался неподвижным, парализованный страхом. «Я ничего против вас не имею, Болан!» Смерть в упор смотрела на него серо-голубыми глазами. Спинелло заколотило. «На мне зачем ссориться, маг? Я тебе не судья!» И пришел сюда не для пустой болтовни, бросил палач и толкнул Спинеллу к кровати. Тот не удержался на ногах и упал на разобранную постель. Ему поднос на простыню шлепнулся снайперский знак. Спинелле стало трудно дышать, в ушах гудело, в каждом уголке тела гнездилась боль, и ему казалось, что даже легкое прикосновение к волосам причиняет ему невыносимое страдание. Так вот, что такое страх? Это ужасное предчувствие, что все вот-вот закончится, что вся работа, все усилия, направленные на достижение успеха, все бессмысленно. И осознание этого факта причиняет страшную боль, физическую боль. Черная берета с длинным глушителем на конце ствола маячила перед невидящими глазами спинеллы, зато своим внутренним взором. Карл увидел конец. Конец всего. — Вам отсюда не выйти, — прошептал он. — В доме полно моих людей, а на улице полицейские. У вас нет никаких шансов. — Организация давным-давно приговорила меня к смерти, — проговорил Булан, чуть пожав плечами. — Мертвецу уже нечего терять. Спинелли казалось, будто рот у него набит ватой, а язык стал шершавым, как терка. Он с трудом выдавливал из себя слова. «Хорошо. Что я должен сделать? Я не готов. Я не хочу умирать. Это слишком глупо сдохнуть сейчас. Я ведь вас даже не знаю. Мы никогда раньше не встречались. Почему вы хотите моей смерти? Послушайте, болан давайте хотя бы поговорим». Не веря своим глазам, Спинелло увидел, что ствол береты поднялся чуть выше. «Окей». Только никаких дискуссий, Карло!» Перед Капориджиме забрежил проблеск надежды. Он мог бы закричать и привлечь внимание телохранителей, но тогда немедленно получил бы пулю в голову. Естественно, в этом случае сукин сын Болом тоже распрощался бы с жизнью. Он лежал бы, небось, на полу, рядом с Карло. Такая мысль не очень утешала Спинеллу. — Я не собираюсь спорить с вами, — пробормотал он. Да — Послушайте, болон вы правы, организация прогнила. Разговоры о братстве, чести и всем прочем — сплошная чушь. Черт, мне никогда не делали подарков, мне просто дали возможность работать Я взял то, что мне удалось взять, но вынужден был отдать половину. Так что все разговоры о равенстве, всего лишь пустые слова. — Да, — неопределенно ответил Булан. и снова замолчал. Несомненно, монолог Спинеллы имел для него особое значение, хотя Булана он оставил равнодушным. Впервые в жизни карло говорил то, что думал. Правда, солетала с его губ с поразительной легкостью, словно на исповеди. В этом все умирающие едины. «Я ни слова не солгал!» добавил он. и Его голос... Приобрел окраску абсолютной искренности, свойственной людям, побывавшим на грани жизни и смерти. — Докажи, — сказал Булан, — приоткрой дверь. Чуть-чуть. И позови начальника охраны. Понятно? — Позвать руки Позволить убить его? — Конечно. Для Булана это единственный выход. Вызывать охранников по очереди, убирать их одного за другим, а затем прикончить его. Карло. Булан должно быть читал мысли мафиози. Это твой последний шанс, Карло. Зови, или ты будешь первым. И Спинелло позвал. Он с трудом поднялся с кровати, доковылял до двери, замер на мгновение, обводя взглядом комнату, поправил на себе одежду, открыл дверь и рявкнул. — Эй, Рокки, сюда, живо! Он услышал недовольное бурчание телохранителя и отошел глубь комнаты, оставив дверь приоткрытой. Капаре Джимми тяжело присел на край кровати и опустил глаза. Он не хотел видеть смерть роки. Они прошли долгий путь бок о бок, они были друзьями, но Спинелло не испытывал чувства вины, лишь некоторое сожаление. Он сделал бы все, что угодно, лишь бы зацепиться за жизнь. Люсиндо вошел своей обычной решительной походкой и захлопнул за собой дверь. Спинелло любил его, как брата, но сейчас не мог поднять на него глаз. — Нас ждут! — объявил телохранитель. — рипер уже выгнал машину! Он поймал безвольный взгляд Спинеллы, и у него перехватило дыхание. роки все понял. — Карло! Почему? — воскликнул он и бросился в сторону. пытаясь вытащить револьвер из кобуры под мышкой и при этом развернуться лицом к высоченному человеку в черном комбинезоне, едва различимому в темном углу комнаты. Оттуда раздался звук, похожий на тихий кашель. Рокки, все еще продолжая движение, рухнул на пол, вцепившись скрюченными пальцами в рубчатую руку и тревольвера. Пуля попала ему точно в голову. Спинелла Ни о чем больше не сожалел, напротив, он испытывал нечто вроде признательности, глядя на тело своего старого друга. В какую даль уходит человек за долю секунды? Куда ушел Рокки Люсиндо? Спинелло ничего об этом не знал, главное, что сам он был все еще здесь, об остальном не стоило лить слезы. «Сколько их осталось?» — спросил Булан. «Они все на улице, с фараонами?» — быстро ответил Спинелло, — кроме рипера Алиото, который пошел за машиной. — рипер хороший шофер, самый лучший. — Одевайся, — приказал Булан ледяным тоном, не терпящим возражения. — Где был сейчас роки Какой идиотский вопрос! Нигде! Гораздо интереснее было бы узнать, куда сейчас отправится Карло Спинелло. Он не имел об этом ни малейшего понятия. но вслед за Боланом спустился в гараж. Каппереджиме понимал, что Болан шутить не любит. Глава восьмая Риппер действительно оказался хорошим шофером. Он ловко вел большой автомобиль, искусно пробираясь между многочисленными, хаотично припаркованными у дома машинами, успевая при этом пошутить с полицейскими, которые с улыбкой его пропускали. Он бросил взгляд в зеркало, разглядывая двух мужчин, сидевших на заднем сиденье. — Куда теперь? — Вирджинию, — скомандовал Верзила, сидевший рядом со спинелой Да, — подтвердил тот, — езжай по двадцать девятой улице. И без глупости, Риппер, сейчас не время. Шофер согласно кивнул. Боссу не было нужды уговаривать его. рипер узнал Болана с первого взгляда. — Да. откуда он взялся как вошел в особняк и каким образом ему удалось нейтрализовать карлу и роки ответы на эти вопросы рипер не находил зато результат был нали лицо верзила сидел сзади приставив большой черный пистолет к боку карло один неверный жест и он нажмет на курок рипер испытывал чувство огромного уважения к человеку сидящему сзади поскольку тот был способен пристрелить их обоих при первом же удобном случае даже не моргнув глазом он специально положил руки на руль таким образом чтобы они все время были на виду карло сидел прямо за шофферром а обо посередине чтобы иметь возможность наблюдать за тем что творится впереди на дороге рипер без труда мог наблюдать за ним поглядывая в зеркало заднего вида и надо сказать он не испытал разочарования рисунок составленный по описаниям свидетелей имел лишь отдалленное сходство с настоящим боланом указанные приметы никак не выделяли его из многих тысяч других людей но вот его лицо вернее выражение его лица позволяло безошибочно узнать мака болана рипер непроизвольно вздрогнул он испытывал настоящий животный страх У него стучало в висках, а руки, сжимавшие руль, стали влажными от пота. Болон олицетворял собой смерть, только слепой мог этого не видеть. Сколько же жизней на его счету? Сотни? А может, тысячи? Он был не такой, как все. За пятнадцать лет работы в организации Риппер повидал немало профессиональных убийц, но даже самые крутые из них не походили на Болона. Он отличался от всех. Алиотто очень хотелось понять, в чем заключается разница, но ему никак не удавалось разобраться в своих ощущениях, и это раздражало его. Он безотчетно пожал плечами и снова посмотрел в зеркало. Его встретил жесткий, стальной взгляд, и в нем рипер вдруг прочитал ответ. Наконец-то он понял, в чем заключалось различие. В уважении? Да, именно так. Его уважали, этого парня. Но не так, как других, наемных убийц, внушавших страх. Да, люди их уважают, но при этом всегда чувствуют свое моральное превосходство. Пусть мы слабее, но мы лучше вас, чище. С Болоном все по-другому. В его присутствии ощущаешь себя маленьким человеком и сразу же вспоминаешь о своих грехах. рипер еще раз глянул в зеркало. — Да, он не ошибся. Болон внушал симпатию, даже несмотря на большой черный пистолет. Шофер вежливо откашлялся. — Вы сказали, что мы едем в Вирджинию, а куда именно? — Не глупее, — проворчал Карлу. — Ты отлично знаешь, куда ему надо. Слова Спинеллы подтвердил холодный взгляд, отразившийся в зеркале заднего вида. До Риппера наконец дошло, куда ехал палач. «Может, не стоит?» — спросил он. Гус окружил себя как минимум двадцатью телохранителями. Он превратил свой дом в крепость, оборудованную системой электронной сигнализации и охраны. Не стоит туда соваться. «Я и не рвусь Гусу!» — ответил ему бесстрастный голос. к нему пойдет Карло!» Риппера задело безразличное отношения Болана. а ведь он уже испытывал к нему почти дружеское расположение. Может, он заблуждался насчет Голлана. А тут еще Карло время от времени бросал на него испепеляющие взгляды, которые приводили Алиотто в замешательство. Шофер сосредоточился на дороге. В машине установилась гробовая тишина. Минут через десять езды город остался позади. Остаток пути Проходил в полном молчании. Было уже около семи утра, когда рипер свернул с шоссе на проселочную дорогу, ведущую к владению Риапи. Поместье Гуса простиралось на трех гектарах земли и было обнесено глухими каменными стеллами. В северной части участка разместилась площадка для гольфа, а чуть дальше раскинулись поля, также принадлежавшие Риапи. Узкая дорога, посыпанная мелкой щебенкой, ответвлялась от проселка и упиралась в здоровенные, массивные ворота, открыть которые можно было только изнутри. А Лиотто не любил сюда ездить. Это место всегда угнетало его. Оно напоминало ему тюрьму. А в молодости он провел в ней довольно много времени, о чем сохранил не самые приятные воспоминания. Стены дома Риаппи. Душили риппера. «Останови здесь!» — прозвучал лаконичный приказ.